Глава двадцать Оперативный конвейер. В этот день они переделали еще массу дел, и вроде бы ни на шаг не продвинулись вперед. Так в тот момент представлялось Клавдию Мамонтову нескончаемый конвейер оперативных поручений, ответов на запросы и обломов, разочарований. Но впоследствии он оценивал тот самый день совершенно иначе, очень важный. Знаковый. Хотя знаки пока оставались тайными, скрытыми. Они не могли их должным образом истолковать. Потребовалось время, чтобы понять, как все-таки много полезного они узнали в тот суетливый день, вроде бы вызывавший глухую головную боль и раздражение своей бесплодностью. Из гимназии они заехали на квартиру полковника Гущина. Он намеревался забрать кое-какие вещи, одежду, Его пребывание в Броницах в доме Макаров в связи с неопределенностью ситуации по убийствам затягивалось. Клавдия Мамонтова поражала квартира Гущина. Вроде жил он в ней несколько лет, а все там словно с новоселья или после недавнего ремонта. Гущин дома фактически лишь ночевал, к тому же отсутствовал месяцами, когда лежал в госпитале, лечился на реабилитации, Опять лежал в госпитале после ранения и затем, взяв отпуск, долго жил у Макара в доме на озере. Восстанавливался и отдыхал. Из дорогих вещей в холостяцкой квартире одна навороченная кофеварка. На обратном пути он позвонил в Чугуногорск начальнику УВД и, не слушая его возражений, отменил распоряжение следователя о переводе Алексея Лаврентьева в следственный изолятор. Затем позвонил сотрудникам полиции в Жуковский. Оказывается, еще вчера поздно вечером он их озадачил повторным допросом жены Лаврентьева Дарьи и проверкой ее алиби на момент убийства шаманки. Новости не обрадовали. Дарья встретила полицейских в квартире, которую они с мужем снимали, и что-то бормотало невразумительное. Мол, весь день занималась составлением и рассылкой по электронной почте резюме в поисках новой работы. Вспомнила, что днем около трех ей звонил адвокат мужа, Назначенный от государства, потому что у них нет средств нанять защитника за деньги. Полицейские перепроверили, адвокат звонок и разговор подтвердил. Однако... «Никакое это не алиби», — констатировал полковник Гущин. Девица откуда угодно могла с адвокатом по телефону разговаривать, хоть из с дома Евгении Лаврентьевой, прикончив ее зверски. Единственное ее косвенное посредованное алиби — это... Труп, неизвестного которого расчленяли в ванной и закопали в саду, закончил за него Макар. Убийство номер три, которое пока никак не вписывается в картину убийств из корыстных побуждений. Из-за дележки квартиры и создания Алексею Лаврентьеву, его женой, алиби на момент ареста. В Чугуногорске полковник Гущин сразу распорядился привести Алексея Лаврентьева в свободный кабинет, который занял сам. Ни начальника полиции, ни следователя он туда не пустил. Зато Клавдия и Макар присутствовали, игнорируя злые взгляды чугуногорского начальства. Надумал признаваться в убийстве матери? Созрел для явки с повинной? Рассеянно осведомился полковник Гущин, когда конвой привел парня и по приказу Гущина снял с него наручники. «Я вам своим здоровьем клянусь, я ее не убивал! Все было так, как я вам сказал!» «Я ее нашел уже мертвой, и кастрюльку с плиты я не сбрасывал. Да что ж мне никто не верит-то?» Алексей Лаврентьев смотрел на Гущина, на Клавдию и на Макара почти с мольбой. «Я верю тебе. И не потому, что ты меня словами и клятвами убедил», — ответил Гущин. «А потому, что тетку твою убили, когда ты в камере обретался». «Тетю Женю?» «Да, тетю Женю». «Кто?» Алексей Лаврентьев выглядел потрясённым. «У тебя-то самого какие соображения? Кто так жестоко на вашу семью ополчился?» — спросил Гущин. «Я не знаю», — прошелестел парень. Он выглядел крайне испуганным. «Когда ты с тёткой последний раз виделся?» «Давно. Я семейные связи не то чтобы оборвал, но я не хотел с ней общаться» она всегда от запоя людей лечила с помощью разных языческих практик или чем то другим занималась просил макар ее муж без копейки оставил разорился долги по бизнесу наплодил ферма уплыла за долги надо было либо дом продавать либо чем то зарабатывать она в продавщице хотела а потом вспомнила про свое хобби в молодости она интересовалась всякими такими делами паранормальными эзотерикой лечебными практиками и они путешествовали с мужем, где только не бывали. Не от хорошей жизни она стала алкашей лечить, но все доход и приличный. Она хорошо зарабатывала, но ей всегда мало денег. Она жадная, то есть была. При муже, когда он фермой владел и молокозаводом, они широко жили богато. Она привыкла в молодости к гламуру, клубам, развлечениям. Всегда ведь тяжко отвыкать от богатства. «С мужчинами она встречалась? Сожительствовала?» Спросил полковник Гущин. «Были у нее время от времени мужики, но возраст ее и внешность, она же толстуха, разнесло ее. Она себе мужиков за деньги покупала. Я как-то с матерью их разговор подслушал. Мать ей, чего ты, навька они тебе, альфонсы, транжиры, а тетя Женя, молчи, у тебя пиво одна радость. А мне постель нужна, у меня плоть требует». Кто у нее в последнее время был? Альфонс. С кем она жила? Я не знаю. Я ж говорю, не общался я с ней. Не ври. Я не вру вам. Я тебя отпущу домой, пообещал ему Гущин. Ты мне как подозреваемый неинтересен стал. Только правду все выкладывай. колись. Ну, мы виделись с ней зимой, в феврале. Она вмешалась в нашу с матерью ссору из-за квартиры. Хотела посредничать, мол «Надо прийти к компромиссу». «Где вы встречались?» «Она к нам приехала в Жуковский сама. Нареженная такая, накрашенная. Она машину водит. У нее ни гаража, ни тачки нет дома. На чем она приехала? На такси?» «Нет, ее кто-то привез». «Кто?» «Я не знаю, может, кто-то из клиентов отблагодарил ее так. Он с ней к нам не поднялся». «А какая машина?» Черная. марку я не знаю, я из окна мельком видел». «И чего у вас было?» «Да ничего, поговорили недолго». Она матери позвонила, но мать насчет продажи квартиры со мной все равно отказалась разговаривать. Ну и все. Она надела шубу норковую и была такова. Даша ее пошла провожать на улицу. Она, видно, и с ней хотела без меня поговорить, чтобы жена на меня повлияла насчет жилищного компромисса. «А жена вам не рассказала суть разговора?» «Рассказала. Мол, хитрая баба твоя, тетка, осторожней с ней. Они с Дашей не поладили. Та над ее внешностью, лишним весом, всегда потом в разговоре со мной издевалась. «Будешь дома сидеть, тихо под веником», — объявил ему полковник Гущин. «Не знаю, чего с вашей семейкой творится, но мать и тетка твои мертвы. Осознай это!» И если что, ты следующий на очереди». «Я? Но за что? Почему?» Алексей Лавритьев снова испугался. «Пораскинь мозгами на свободе. Может, еще что вспомнишь, позвони мне». Полковник Гущин дал парню визитку. «Клавдий, проводи его на улицу, чтобы наши чугуногорские коллеги самодеятельность ненужную на почве конфронтации не развели. Скажешь им, я его выпускаю под свою ответственность». Тюрьмы у нас и так переполнены». После подобного самоуправства полковника Гущина, его отношения с начальником Чугуногорского УВД накалились до предела. Гущин объявил, что они переезжают в Бронницкий УВД, где у него теперь образуется личный оперативный штаб по раскрытию тройного убийства. Клавдий Мамонтов после того, как вывел Лаврентьева за ворота УВД, помня о просьбе Гущина, сразу позвонил Василию Зайцеву и сказал, что они вызывают его на официальную беседу в полицейское управление Бронниц. «Когда?» – опешил Зайцев. «Через полтора часа, приезжайте». «Ну, я... я не могу, у нас сейчас мероприятие, конференция для молодежи, социальные лифты в новых условиях». «Да черт с ней, с конференцией и социальными лифтами!» – в манере Гущина бесстрастно оборвал его Клавдий Мамонтов. «Вы поняли, кто вас вызывает? Полиция Московской области». «Я так и знал, что визитом к нам дело не окончится», — вздохнул Василий Зайцев. «Хорошо, я все брошу и приеду». Экспертиза ДНК крови, которую так ждал полковник гущин задерживалась. Но по дороге в Бронницкий УВД ему на электронную почту неожиданно быстро сбросили результаты пробивки телефонных номеров сестер Лаврентьевых с комментариями и результатами проверок. Гущин попросил Макара сесть за роль внедорожника, а Клавдии, как спеца в расшифровках, заняться итогами пробивки. Клавдия Мамонтов устроился рядом с полковником на заднем сиденье и начал изучать сведения по номерам, сравнивая с теми, которые они уже получили ранее. «Не густо информации, Федор Матвеевич», — объявил он какое-то время спустя. «Макар прав был. Переговоры в мессенджерах и чатах нам недоступны. Сами взгляните». И он на Лаврентьевой, и у Евгении в перечне пробивки номеров крайне мало звонков друг от друга. Но они же общались, разговаривали. Евгения сама нам подтвердила. И сын тоже. А звонков кот наплакал. Значит, сестры между собой использовали мессенджер, какой-то канал. А что есть-то? У Евгении есть звонки от охранника-актера, и ее ответные ему перечислял Клавдий Мамонтов, сравнивая новые номера с уже имевшимися у них. У Анны звонки на склад, где она работала. В отделе Ка установили и проверили их. У Анны входящие в день убийства с номера ее сына. Он нам сам их показывал на своем мобильном. Но пробивка за три месяца с марта. Много неизвестных номеров. Некоторые повторяются и отправлены были в спам или заблокированы. Реклама или мошенники – основная масса. Есть один повторяющийся номер телефона в марте, как раз перед праздником. Спам как реклама не отправлен, потому что Евгения по нему тоже звонила. Наши проверили его, перезвонили сами. И чей номер оказался? «Загородный ресторан «Лесное», – ответил Клавдий Мамонтов. «Прежде известное здесь место. Ресторан и отель». «Сам там бывал?» Не довелось. Но перезванивалась Евгения с Лесным накануне праздника 8 марта. Полковник Гущен кивнул задумчиво. «С одной стороны, ничего удивительного, что тетки предпочитали общаться в мессенджерах бесплатно, не тратить деньги на обычные телефонные звонки», — заметил он. «Все сейчас так делают?» «С другой стороны, столь небольшое количество респондентов за три месяца с марта. Точно все общение ушло в интернет». И между собой, и, возможно, с убийцей, раз его так беспокоили их мобильные, которые он похитил. Ладно, и в лесной заедем. Все концы надо проверить. Макар, руливший внедорожником и слушавший Клавдию очень внимательно, остановился возле здания Бронницкого УВД. Федор Матвеевич, а я вспомнил название психопатологического расстройства, когда человек убежден, что кто-то из его родных, как в случае с Евой Лунёвой, «Заменен его зловещим двойником», — сообщил он скромно. «Синдром Капгра. А вон и Василий Зайцев нарисовался. Он нас ждет на улице. Ему, видно, в дежурке сказали, что мы еще не прибыли».